Глава шестнадцатая. Матюш Ардо. Конечно, это можно было назвать т р а к т и р о м но больше походил он на заброшенный сарай. Кривая дорога обнимала убогую постройку дугой. В этом пустынном краю было странно увидеть на привезе так много лошадей. Ардо встрепенулся, многочасовой монотонный переступ лошадиных копыт оглушило его сознание. И толкнул в плечо клюющего носом Берна. Проводник Нурлан давно уже вытянул голову из своего жупана и смотрел вперед слезящимися на ветру глазами. Эй, малый, что это за место? Ты обещал, что будет трактир. Это он и есть. Харчевник лот ржавый гвоздь. Больше в округе не сыщешь ни одного заведения. Наверное, знатное местечко. Пользуется успехом у местных сквайров, сказал Берн, глядя на канавясь. Наконец-то можно промочить глотку. Хорошо бы еще яичницу и печёночных сосисок, а? Сонетр, как ты на это смотришь? Трактир не обманул желаний и внутри выглядел так же убого, как и снаружи. Стойка буфетчика, столы и скамьи, вся остальная с к у д н а я мебель была сколочена из грубого неструганного дерева и отполирована задами и локтями посетителей. Над столами висели закопченные лампы. которые не в силах были разогнать Тиму по грязным углам. Пол был з е м л я н о й и даже не присыпан песком. Пахло дымом, псиной и кислой капустой. Несмотря на все эти прелести, в очаге жарко играли языки пламени, в огонь п о д а л и капли жира с барашка на вертеле, а лавки и стулья большей частью были заняты клиентами. Проводник Нурлан быстро осмотрел все заведение и поспешил в самый дальний темный угол. Берн ухмыльнулся в ответ на взгляды, направленные на него со всех сторон, упер руки в бока, выпятил грудь и пошел за проводником. Медведь был в своей стихии. Матьюш помедлил и направился к пустой стойке. Буфетчик смерил его взглядом и молча выставил на доску глиняную кружку с шапкой пены. Ужин и ночлег мне и моим товарищам, сказал Арда. Трактирщик крикнул мальчишку, ткнул з а с к о р у д л ы м пальцем в угол, приказывая обслужить новых клиентов. Матьиуж взял в руки кружку и хотел подняться и з з а стойки, но широколобый хозяин наклонил голову и сознанием ч е слегка прищурил один глаз. Бастард решил повременить и опустился обратно на стул. Откуда будете? спросил хозяин лениво. Губы его едва р а з м ы к а л и с ь когда он говорил. Пока Бастард раздумывал, что ответить, Глот успел ответить за него. п о д и из-за д е н ь с и и орта. Эх... сказал мать уж не з н а т признать догадку трактирщика или нет вот скажи милорд почему странник всегда должен быть усталым юнец о п р о м е т ч и в ы рыцарь благородным а трактирщик жадным спросил неожиданно хозяин заведения бастард погрузил губы в пену напитка такого вопроса он никак не ожидал и с интересом ждал продолжения глот бросил взгляд за спину клиента к стойке подошел субъект в желтом кожаном дублете Есть п е р е т я н у т ы й ремнями и трактирщик отвернулся к бочонку. Перед этим он быстро постучал указательным пальцем по доске перед а р д у б а с т а р т понял это как знак остаться за стойкой. Налей мне рома, Глот, сказал сквайр колючим голосом. Он не смотрел на а р д у не бросил даже мимолетного взгляда, и тому это не понравилось. Уже после слов трактирщика он насторожился. Теперь Матюш ь чувствовал угрозу, исходящую от напряженного соседа в ремнях. И вдобавок кожа ощущал, как по его плечам холодом скользили ч и т ы острые и опасные взгляды. Бастард поставил локоть на доску и, будто невзначай, обернулся в зал. Половой уже нес тарелки с дымящейся снедью в угол, где над всеобщим шумом раздавался зычный голос Берна. м а т ь уж потянул губами пива, не поднимая кружки от стойки, и одним глазом стал изучать посетителей. Публика была самая разная. Здесь были сквайры. И молодые отпрыски однодворцев, вольные всадники, мелкие торговцы перекати поле. Вначале его глаза задержались на небольшой группке крестьян, по какой-то нужде в ы б р а в ш и е с я из своего селения, они сидели в углу за общим чугунком. Их спины, руки по очереди окунающие ложки в жаркое, выдавали горящие желания их обладателей не быть здесь, в этом чуждом для них месте. Крестьян было четверо. Один из них самый молодой привлек внимание м а т ь и у ш и своими живыми черными глазами. Он в свою очередь, не стесняясь, рассматривал Ардо и что-то говорил своим товарищам. Судя по всему, ему еще не приходилось в своей жизни пользоваться бритвой, но остальные крестьяне, не поднимая глаз, согласно кивали ему. Кто там дальше? Вот эти двое тоже отпадают. Муж и жена. Жена-то недавно. Мужчина не сводит с нее взгляда и сидит так, чтобы закрывать ее своей широкой спиной от чужих взоров. Они заняты только друг другом. Ближе к очагу греется служитель требовательной богини Ураж. Это т л о п о у х и й паренек его послушный с л у ж к а Эти в о й н а м и быть не могут, если только шпионами. За этим длинным столом молодые повесы, может быть, они впервые в ы р в а л и с ь из-под опеки строгих отцов. Кружек на их столе стоит немного, но они уже сильно на веселе и не сдерживают голосов. Опасно выглядят вот эти восемь мужчин в одинаковых кожаных куртках с круглыми воротниками. Их стол блокирует тот угол, в котором обосновались товарищи Матюша. Эти похоже сидят уже изрядно. Вон сколько пустых кружек к расчету на середке. Еще вот эти четверо. Видно, что серьезные ребята. Короткие кафтаны, кинжалы. Ага, парень, который не смотрел на него, от стойки пошел к ним. Иди к своим, рыцарь. Вас давно ждут. сказал ему негромко трактирщик. о н о п я т ь был перед арду. Мне дали денег, чтобы я отправил в ваш угол особый шбанчик. Но я еще не продал свою душу Адуи. Крови не будет на моих руках. Вот эти четверо в ватных кафтанах? Ага. И та восьмерка в вареной коже. И этот перетянутый ремнями. По четыре человека на н о с И еще один в ремнях в довесок. Прикинул бастард. На проводника не рассчитывай, он вас к ним и привел. Даже так, почему-то этот безнадежный расклад успокоил а р д о Он повернулся к залу спиной и посмотрел на хозяина заведения. Найди предлог и уходите. Комната наверху, лестницы нет, вылезите через окно, там с е навал. Сказал тот. Почему ты нам помогаешь? Может, я кровавый злодей, а это благородные охотники на убийц? – спросил Матюш. Бросив взгляд на лестницу у камина, он видел, что Глот нервничает, видя, как рыцарь не спешит рвать подметки, сидит, развалился, спрашивает: неужели жизнь недорога? Ха, благородные, знаю тут кое-кого из них. о н тот с носом как раздавленная слива, тот еще мерзавец. Он меня не узнал. Рад буду помочь любому его врагу. У тебя тут полно народу, Глот. Неужто все будут безучастно смотреть, если начнется заварушка? Трактирщик пожал плечами. Видишь, в о з л е с л у ж и т е л я богини ураш, здоровенный д е т и на с и д и т к н а м спиной. Это свободный всадник Казимир Коч. Если эти проходимцы набросятся на вас, он обязательно встрянет. Такой характер. Мимо несправедливости не пройдет. За что ему всегда и достается. Был знаменосцем у лорда Мангейма. Когда ему показалось, что тот недостойно поступил с крестьянской девицей, он не стерпел и упрекнул его. Теперь на вольных хлебах, а значит без гроша. А это молодежь, указал м а т ь у ш н а ю н ы х сквайров. Знаешь кого-нибудь из них? Местные, но еще не пермикались. е Едва вышли из детского возраста. Этот с рыжей бородкой, который постарше, его вовсе первый раз вижу. о н у них верховодит. Ладно, я пошел. Побереги жидкости в буфете. Матюж поднялся и посмотрел в угол, где сидели Бернс проводником. Он ждал, когда Кади оторвется от еды и найдет его глазами. Садники в кафтанах не взначай поглядывали на него. Он х л а д н о к р о в н о ждал, равнодушно не замечая их быстрых как кинжал взглядов. Медведь наконец поставил кружку на стол и наткнулся глазами на его фигуру. Он поднял руку и сделал з о в у щ и й жест ладонью. Ардо посмотрел прямо на медведя, но не пошевелился и никак не отреагировал на зов. Он надеялся, что по его поведению Берн почувствует неладное. Медведь поднялся и помахал ему рукой. Матю ждал. Наконец Берн стал ворча выбираться из-за стола. Выглядел он точь в точь как несвоевременно разбуженный медведь, неохотно покидающий берлогу. Он пробирался между столами парней в кожаных куртках и четверки в кафтанах. При этом Берн не заботился, куда наступают его ноги и кого толкают его локти. Он привык, чтобы люди заранее убирались его дороги. Неважно, что он один, а этих молодчиков много, это ничего не меняет. Ну чего ты застыл как стол, б с о н и т е р сказал он громко за несколько шагов до него. Вместо ответа Матюш положил руку на эфес меча. и направился в сторону лестницы на мансарду. Проходя мимо медведя, он не глядя произнес: «Засада». Арду надеялся, что Берн не станет в е р т е т ь головой и поднимать шума, просто пойдет за ним. Но он сам сделал только несколько шагов в сторону лестницы и вынужден был остановиться прямо посреди зала. Перед лестницей спиной к камину стоял предводитель головорезов в ременных доспехах. Его рука н а п р я ж е н и л а с ь рядом с ножнами, плащ откинул на плечо. Эй! д л и н н о н о с ы й чужак, чего ты тут ходишь? п р о и з н е с он мерзко, растягивая слова. От чего т о смотрел бандит не в глаза, м а т у ш у а куда ты ему за спину? А что же мне здесь на коне ездить? Ардо н е раз был в такой ситуации. Неважно было, что тебе говорили, спрашивали дорогу или оскорбляли. Всегда это был лишь повод зацепиться. Это удивительно, но от чего-то даже профессионалы не могли не произнести пару ритуальных фраз перед дракой. Без разницы, что отвечал ты. Важно лишь с какой интонацией. Никакие резонные слова не помогли бы предотвратить подобную стычку, только железное спокойствие и воля, и только иногда. Поэтому если наехали, соберись и прими бой. Комната наверху не для грязных бастардов, Сонетр. Почему-то продолжил разговор противник. м а т у ш внутренне у х м ы л ь н у л с я проколу головореза. Его застежка с перечеркнутым е д и н о р о г о м была сейчас подколота так. что ее нельзя было увидеть. Говорят, сонетры набиты золотыми монетами по самые уши. Если ты хочешь продолжить свой путь, мы соскучились в наших краях по их блеску. Так это торг. Разве твой меч короче моего носа, что ты медлишь его достать? Смотри, медведь, внимательней за своими карманами, сказал он через плечо Берну, отмечая взглядом поднимавшихся из о с т а л а головорезов. Шлюхи готовы запустить туда руки, не выполнив свою работу. В зале прокатился смех. Это то, на что надеялся Матюш вызвать симпатию. Двух мирных посетителей окружает отряд проходимцев, жаждущих наживы. У кого не закипит кровь в жилах от такой картины? Эй, что здесь происходит? Со своего места спросил рыцарь, которого трактирщик назвал всадником Казимиром. Он возмущенно озирался над ю ж и н у вооруженных мужчин. заблокировавших входную дверь. Они один за другим вытягивали мечи и кинжалы из ножен. Сиди ровно, б у р д ю к с салом, сказал презрительным у в о ж а к И мы тебя не тронем. Чего? п о р а з и л с я коч. Рыцарь стал подниматься над столом. Бандит не удостоил его взглядом. Он сделал внезапный выпад в сторону а р д у хотя м а т ю у смотрел в сторону, рассерженного оскорблением всадника, он был на чеку. б а с т а р т отступил в сторону и пропустил удар мимо себя. Меч прошел рядом с его рукой, только слегка распоров ватный рукав дублета. Матюж сделал ответный выпад, заставив бандита отпрыгнуть к лестнице и подняться вверх на ступеньку. Берн тем временем схватил у ближайшего стола тяжелую табуретку и легко запустил ее в толпу молотчиков у входа. Головорез в голову которого налетела своевременно увидел угрозу и успел увернуться, но снаряд с тошнотворным звуком врезался в голову другого бандита, который был позади. Несчастный даже не вскрикнул, он был опрокинут и с грохотом упал навзничь, сбивая в своем падении еще двоих м о л о д ч и к о в Перебивая все другие ароматы таверны, остро запахло кровью. Люди в таверне повскакивали со своих мест, те, что были в проходе, поспешили покинуть свои места и протискивались подальше к стенам. Мужчины доставали мечи, кинжалы и ножи. Крестьяне возле очага бросили свои ложки в общий котелок и прижались к стене. У одного с узким треугольным лицом от страха трясла нижняя челюсть, но самый молодой из них с черными быстрыми глазами, наоборот, вылез вперед и азартно следил за схваткой. Как у вас много уруктайские щенки на одного медведя? м о л о д ц е в а т о крикнул Кади. После удачного броска у него хватило времени, чтобы достать свое оружие. Ближайший к нему бандит замахнулся не по руке длинным мечом, и Берн мощно, словно детскую игрушку, отбил его в сторону. Меч вылетел из рук хозяина и плашмя полетел над головами посетителей. Кади зловеще зарычал и шагнул вперед. Воин, потерявший меч, прыгнул от р а с с в е р е п е в ш е г о медведя в сторону на лавку и дальше на стол. ч ь я т о к р е п к а я рука сбила его оттуда. Он упал, опрокидывая лавки. а р д о сделал еще выпад, голова р ь д о т бил его, отступил еще выше, еще один удар. м а т и у ж видел, что в глазах у бандита появился страх. Бастард ловко обходился с мечом, и хотя сейчас у него в руках было не уклюжее солдатское оружие. Острей уже дважды пробивал о в а р е н у ю кожу доспеха. Эти раны не могли причинить серьезного вреда, но они лишили противника храбрости, вызванной несомненным численным перевесом. Чувствуя, что окончательно теряет инициативу, бандит яростно размахнулся в узком пролете лестницы, на секунду открылся и налетел на прямой колющий удар в плечевой сустав. Сталь легко прошла доспех, вошла в плоть и вышла из спины, разрубив связки. Кровь хлынул а из ран ы ручьем. Главарь вскрикнул, ноги его подкосились, и он рухнул без сознания на ступени. Бастард обернулся в зал. Теперь враги были осторожнее. Выставив перед собой мечи и п а л а ш и они полукольцом обходили опасную фигуру Берна. Но через мгновение медведь был уже не один. К нему присоединился Казимир Коч. Он и вправду был великан, на голову выше даже не маленького Берна. Не стоило Главарю дразнить его своим колючим голосом. Враги замешкались. Поражение предводителя, подоспевшие помощь, внушительного к а з и м и р а произвели на них сильное впечатление. Когда к ним присоединился Матиуш, они вяло махая мечами стали отступать к выходу. Три рыцаря заставили п я т и д ь с я десятерых бандитов. Что, не нравится? – спросил Кади, делая опасный глубокий выпад. з а м е ш к в а в ш и й с я молодчик вскрикнул, клинок ранил его в бедро, кровь потекла по ноге на земной пол. Что, э т о вы покидаете нас, радушные? У нас тут полные карманы монет. Подходи ближе, всех наделю. Медведь теперь уже явно красовался перед увлеченно следившей за боем публикой. Из заднего ряда сначала один, потом второй бандит выскочили через дверь на улицу. Их уже осталось только семеро, и они все еще мешали друг другу в узком пространстве. От стола справа, за которым молодые сквайры с ю н о ш е с к и м а з а р т о м следили за хваткой, поднялся паренек. Он в с к о ч и л на лавку и взмахнул над головой длинным кинжалом. Его юное лицо украшали у с и к и и рыжая бородка к л и н ы ш к о м а физиономия живо отражала все п е р и п е т и и боя. На голове опламенели огненные вихры. За честь свободного сословия! крикнул он звонким голосом. Ну теперь победа верно будет за нами, сказал коч, выбивая меч у ближайшего к нему молодчика. Теперь-то уж я спокоен. Лишившись оружия, тот упал на колени и поднял над плечами пустые ладони. Парируя удар Матиуша, его соперник получил болезненный укол в предплечье и тоже уронил меч на землю. Оставшиеся бандиты поспешили выскочить на улицу. Бой переместился за пределы трактира, хотя бандитов все еще было вдвое больше, если, конечно, не считать встрявшего в конце драки юнца. Они были разгромлены и думали только о том, как унести ноги. Через несколько минут еще один разбойник упал в пыль с р а ж е н н ы й медведем. Остальные выжившие вскочили на коней. Некоторые при этом бросали оружие и галопом поскакали прочь от злосчастной таверны. Их никто не преследовал. Результаты боя для нападавших были плачевны. Было убито два бандита, оба берном, одного медведь заколол на улице, еще один оказался жертвой брошенной табуретки, она расколола несчастному голову. Двое разбойников были разоружены, один из них легко ранен, еще один головарь в желтом дублете. Был в тяжелом состоянии. Его вытащили на двор. Явно н е ж и л е ц У него была почти полностью п е р е р у б л е н а рука в плече, и он потерял слишком много крови. Под в о р у Гоголем расхаживал юнец с рыжими вихрами. Он с интересом рассматривал поверженных врагов и изрекал остроумные комментарии для своих товарищей. Матюш не видел во время боя, удалось ли юному с к в а й р у нанести хоть кому-нибудь удар. Даже крестя ь н е почувствовали себя в безопасности и вывалили наружу. Арда подошел к дереву, под которым лежал предводитель шайки. Доброходы, вытащившие его, оказали разбойнику мало почтения, бросили прямо на утоптанную землю. Никто не позаботился перевязать страшную рану. Голова бандита была запрокинута назад, глаза закрыты. Бастард поморщился. Кое-кто уже снял с раненого пояс с серебряной отделкой. по р а с с е ч е н н о м у плечу и по залитым кровью доспехам бегали зеленые мухи. Матюш сходил с т р а к т и р а и привел женщину. С его помощью она сняла с Гловаря куртку и быстро обтерла мокрой тряпкой жилистое тело. Рядом оказался любознательный крестьянский юноша. Вместе они приподняли раненого и Матюш, как мог, примотал перерубленную руку р а з б о й н и к а к туловищу. Поколебавшись, он отдал хуторянке динарий, чтобы она присмотрела за раненым и похоронила, если тот кончится. Это была его последняя монета. Проводник Нурлан и с ч е з в самом начале заварушки. Мальчишка половой видел, как он скочил на коня и ускакал. Это наводило на определенные мысли. Матиуш и раньше чувствовал, что в ночь побега все выглядело слишком уж удачно. И неизвестные друзья объявились мгновенно, и слуга его вдруг ловко возник в веселой башне. Через королевский парк они легко проскользнули, словно кто-то нарочно увелся по т р у л и с и х пути. Проводник этот выходит их просто в е л и в укромное место, чтобы прирезать в к а б а ц к о й драке. Тогда бы уже отец никогда не допытался виновен ли его бастарт в гибели старшего сына и наследника. Несмотря на з а в а р у ш к у трактирщик был на удивление доволен, как все закончилось, и угостил их с кади за бористым черным ромом. Тонкая работа, сказал он, такое м е с и е в о устроили. Столько народу здесь мечами махало, а заведение ничуть не пострадало. Одну вот только табуретку расколол твой приятель о голову того несчастного. Но я не в претензии. Глот пустил их в маленькую к о м о р к у под самой крышей в мансарде таверны. В комнате был один т о п ч а н Еще одну постель устроили прямо на полу. т ю ф и к и были набиты сеном, а снятые с лошадей седла послужили подушками. Это не помешало рыцарям наконец выспаться. После долгого бегства и неожиданного сражения в таверне о т д ы х им был необходим больше, чем выпивка. Главное, что в каморке не было пауков. Однако дела обстояли не очень хорошо. У них закончились деньги. Последние медики, которые нашел в платье Берн, ушли за ночлег, и главное, Матюш не понимал, что делать дальше. Вначале они просто бежали из столицы. Спешили оказаться как можно дальше от веселой башни и от людей Луция Аорна. А теперь вот Берну, все понятно. Он рвется к своим медведям. Может продолжить, пока плыть по течению двигаться с ним. Все равно никаких других идей в голову не приходит. Тогда впереди их ждала следующая пустошь. Называлась она так не потому, что там была скудная растительность, а потому, что там почти не обитали люди. Кажется, она называлась Обещанная пустошь. В таком случае им предстояло найти себе проводника, а заплатить за его услуги было опять же нечем. Что ж, не они первые. Сколько вольных всадников бродит б е с п р е к а я н о по восточному пределу? Кто-то лишился сеньора, кто-то потерял службу. Младшие сыновья, которые не стали знаменосцами своему отцу или его наследнику, безземельные сквайры, однодворцы, разного рода авантюристы, все они носившие гордое название свободные всадники. Каждый день просыпались с мыслью, как сегодня прокормить голодное ч р е в о и где преклонить голову. С утра мать и ушикади отправились к глоту и спросить какую-нибудь работу, чтобы оплатить свой н о ч л е г и завтрак. Трактирщика нисколько не удивила эта просьба. Он насмотрелся на в с я к о е Утро было хорошее и ясное, трава была усеяна каплями росы, воздух стремительно разрезали острыми крыльями проснувшиеся стрижи. Мальчишка л е т ц е м и отвел двух рыцарей к н е к р а ш е н н о м у амбару и показал грязным пальцем на внутренний двор. а р д о поставил чурбан на колоду и поднял увесистый топор. Поленья полетели в разные стороны, сверкая белыми внутренностями. Работать было приятно. Уже через минуту он сбросил грудной кожаный доспех, потом дублет и остался в одной рубахе. Утренний воздух приятно х о л о д и л горячие плечи. Груда дров росла. Сила в руки! Раздалось за спиной доброе пожелание. Матюш обернулся. Перед ним стоял тот вчерашний темноглазый юнец, который помогал перевязывать разбойника. За ним, оседлав неструганные жерди забора, ждали еще двое крестьян. Когда рыцарь обернулся, они скинули с голов овечьи шапки. Ну, спросил Матюш прищурясь, что-то х р у п к и й был парнишка для крестьянского сына, узкая кость. Вижу благородный рыцарь з а р а б а т ы в а т себе на жаркое ч ё р н о й работой, сказал юноша звонким голосом, делая шаг ближе. Кадио остановился с о х а п к о й дров и повернулся к ним. Да ты что, девка? воскликнул пораженный бастард, присматриваясь к нежному личику. Где вчера были мои глаза? Ей-ей, девка! Не гоже благородному рыцарю зарабатывать на хлеб низким ремеслом, сердито ответила собеседница. Было видно, что она говорила заранее заготовленными фразами и намерена их все выложить, несмотря на то, что ее секрет был раскрыт. А как же г о ж е спросил Ардо. Он с удовольствием охватил взглядом ладную фигурку в мужском платье. Эй, медведь, иди сюда. Похоже, сейчас нас будут нанимать в крестьянское войско. Берн с охапкой дров подошел поближе и уставился на девчонку. Баба, – сказал он авторитетно. Девица дернула плечом и покраснела. п р о я в и уважение", сказал Матюш. "Это наш будущий добрый хозяин. Нужно соблюдать ранжир. Чего? Мы действительно хотим нанять воинов, чтобы сделать одну небольшую работу, достойную таких благородных лордов, как вы", сказала девушка, упрямо з а к у с и в губу. "Вы умеете и з ъ я с н я т ь с я сударыня", сказал Арду. Но тогда вам следует знать, что по обычаю вольных всадников нанимают за славным угощением. Может быть, мы продолжим разговор в т р а к т и р е А, Кади? Ты не откажешься, чтобы дама угостила нас кружкой эля? Я слышал, кто-то произнес жаркое. Резонно заметил Берн. м а т ь уж пропустил к р е с т ь я н вперед. Сам он задержался в дверях заведения. Это не могла быть очередная ловушка, но он все же осмотрелся. Кади Берн уже сидел на своем излюбленном месте и похлопывал широкой ладонью по доскам столешницы. Крестьяне теснились с одного края, они не решались сесть за один стол с рыцарем. Зато черноглазая девица, не задумываясь, опустилась рядом с ним на лавку и подняла руку, призывая мальчишку разносчика. Мати уж сел напротив девушки и откинулся спиной на доски стены. "Ну, опускайте ваши зады", сказал он, топчущимся в проходе крестьянам. Или вы будете кричать ваши секреты оттуда? Один за другим крестьяне уселись за стол. Они держались скованно и быстро опускали глаза, когда встречались взглядом Матюша. Ну, подтолкнул он их. Вы слушайте нас, сэр рыцарь, сказал один из троих, самый старший по возрасту. Голова его была с большой плешью, в руках он мел серую шапку с развязанными ушами. Наша деревня находится на дальнем краю обещанной пустоши, за шум озером и строгим лесом. Возле земель лорда Госта. Это дальняя сторона королевской марки. Дальше на юг идут болота Девуса, а с востока за рекой Сестрой лежат земли Бернов Медведей. Кади перестал похлопывать рукой на в о с т р е л у ш и Мы живем мирно. Растим полбу, рис и п р о с а Земля в нашем краю щедра для земледельца, который не боится пролить на ней свой пот. Не каждый сезон бывает удачным, но мы не жалуемся. Наша земля принадлежит нам. Вернее, нашей общине. У нас нет лорда, кроме короля в и л ь г е л ь т а Да продлятся его годы. Надо короля далеко, а на нашу деревню стала нападать и грабить шайка рыцарей Борислава. Уже два года подряд они опустошают деревенский амбар, оставляют лишь самую малость, так чтобы этого едва хватило дожить до следующего урожая, словно хозяин стрижет овцу. Мы простые крестьяне и не умеем давать отпор людям с оружием. Мы смирились бы с этой напастью, но они стали уводить женщин. Последний раз они умыкнули молодую девушку. Крестьянин замолчал и повесил голову. Слеза скатилась по его морщинистой щеке и упала на стол. Это была моя дочь. Мы только собирались сыграть ее свадьбу. Я уже получил за нее выкуп. Хорошая семья, работящий парень. Сейчас у меня уже был бы внук или внучка. А что ее жених? – спросил Арду. Он струсил, – ответила девушка. Поджал хвост и предпочел не связываться. Потом он нашел другую невесту и даже успел жениться. Они еще требовали назад свой п а р ш и в ы й выкуп. Матеушу понравились гневные посверки грозы в глазах девушки. Он улыбнулся и непроизвольно дотронулся до кончика своего носа. А что он мог сделать? – сказал к р е с т ь я н и н Они бы убили его, как убили дурачка Рэма, который бросил в их главаря яблоком. Они повесили его на этой же яблоне. Скоро и быстро. Чего же вы хотите? – спросил Ардо. То есть я понимаю, что вы не хотите больше, чтобы вас стригли словно о вец. Но что вы решили делать? Мы решили купить оружие, – ответила девушка. Мой отец староста деревни. Он посоветовал вооружиться и дать отпор. Когда он был юн, так сделали в одной деревне. но только мы ничего не понимаем в оружии. Хорошо бы купить арбалеты. Говорят, что стрелять из них могут даже женщины. Метательное оружие стоит дорого, заметил Берн. У нас есть деньги, ответила девушка. Отец отдал с в о е е д и н с т в е н н о е с о к р о в и щ е Он нашел эту монету во внутренностях рыбы. Она оглянулась вокруг и извлекла из одежды холщевую т р я п и ц у положила на стол и размотала ее. На столе лежал увесистый золотой к р у г л я ш Девушка показала его на короткий миг и быстро прикрыла рукой, заслоняя от прохода. Ардоп положил свою руку на д е в и ь у и пододвинул к себе. Крестьяне уныло переглянулись. Это большой форинт короля синезуба первого. Редкая монета. Но в этой глушине найдешь настоящего ценителя, сказал м а т уж, присмотревшись и удерживая горячую подрагивающую ладошку. Жалко. Здесь она пойдет за обычный империал, это двадцать динариев. Арбалет можно выторговать за шестьдесят с е р ц е в и десяток болтов за 20. Значит, всего восемьдесят. Крестьяне слушали очень внимательно. Им казалось, что рыцарь проделывает на их глазах какой-то удивительный фокус. Конечно, вас обязательно н а д у ю т менялы. Еще продавцы о р у ж е й н и к и не упустят свои выгоды. В лучшем случае вы сможете приобрести три арбалета. заключил бастард. Девушка потянула монету из-под его руки и спрятала ее в одежде. Три арбалета, повторил один из крестьян. Этим не остановишь разбойников. Мы успеем выстрелить только один раз, даже если речные боги будут благосклонны к нам. На летчики л и ш а т с я только троих до того, как снимут с плеч наши головы. Их все еще останется слишком много. Этого они не простят. Ответит вся деревня. Вам нужно нанять опытных воинов. посоветовал Арду. Всегда можно найти свободного всадника, нуждающегося в работе. Глаза девушки просияли превосходством. Я говорила. Мы готовы отдать все, что у нас есть, если наша деревня освободится от этого ярма, сказал старый крестьянин. Возьмитесь вы, благородный сэр, за это дело. Мне предлагали многое за мои услуги, сказал негромко Арду. Всяко е бывало в моей жизни. Один раз даже сулили поместье. Но никогда н е предлагали всего, что есть. По правде говоря, кроме этой золотой монеты старости, у нас есть совсем немного. Даже скромные серебряные украшения наших женщин забрали проклятые красные раки. Мы сможем только твердо пообещать, что будем хорошо кормить вас. Почему ты так их называешь? – заинтересовался Берн. Мальчишка пронес к соседнему столу горшочки, распространяющие запах молодой козлятины, и рыцарь с жадностью вдохнул этот аромат. Они носят красные доспехи. Их главарь, рыцарь-разбойник Борислав, красуется в красном шлеме и с красным хвостом на голове. Как тебя зовут, старик? – спросил Матюш. Худой чё? Хорошо чё? Мы заедем в вашу деревню. Так случилось, что нам как раз по пути. Но нам придется здесь задержаться. Двоих садников будет недостаточно, чтобы справиться с целой бандой рыцарей. Нужно будет найти еще охотников, готовых подставить свою грудь за ужин. Надеюсь, ты, Берн, согласен с этим предложением. Ужин это хорошо, но давайте начнем с завтрака, ответил рыцарь. Он привстал и тут же кликнул мальчишку полового. Крестьяне переглянулись, и дочь старосты согласно кивнула головой. Контракт был заключен. После трапезы а р д о отправился к трактирщику. У кого еще можно было узнать про всех н е п р и к а я н н ы х рыцарей вокруге? Все они обязательно попадают за буфетную стойку. п о с т о я л ы е дворы – это перекрестки а й кумены. Глот наклонил свою широколобую голову и на несколько мгновений задумался. Коч, тебе нужен Коч. Он один раз уже помог вам. Вы с т о л к у е т е с ь Только поспеши. Сегодня он собирается уехать. Его мальчишка складывал пожитки. Вот только не подскажу, где тебе его с ы с к а т ь Он куда-то отъезжает все время. Наверное, з а в я л здесь себе какую-нибудь сговорчивую хуторянку. Ардо знал, где можно найти свободного всадника. Он запомнил это еще вчера. Рыцарь вышел на улицу и оседлал коня. Куда направляется благородный лорд? Дочь старосты стояла в дверях и настороженно смотрела на него. Ардо улыбнулся. На ручей. Хочешь поехать со мной? Давай искупаемся. Оставь своих крестьян здесь, поверь, я умею развлечь девушку. Он Засмеялся на ее сердитое молчание и направил лошадь со двора. Матиуш видел, что коч не менее двух раз в день уезжает в сторону брошенной мельницы. На мельнице всадника не было, но за развалившейся плотиной на затоне виднелись свежие следы копыт на оранжевом песке. Следуя за ними, Матиуш поехал между молодыми ракитами. Заросли были густые, и он отводил рукой от лица тонкие ветви. его лошадь на ходу хватала мягкими губами нежную листву. Впереди раздались яростные крики, удары, и рыцарь послал своего коня рысью. Он выехал на пологую прогалину и придержал коня, завертел головой, меч уже был наготове в его руке. Он ожидал увидеть вернувшихся головорезов и отчаянно обороняющегося свободного всадника, но обнаружил только вчерашнего в и т и з я Он один производил весь этот шум. На водой наклонилась толстая ива. Она нависала над ручьем как воздушный мост. На ее стволе совершал прыжки всадник Коч. Он пробегал вперед над водой, атаковал ветви мечом, совершал обманные движения и возвращался в два больших прыжка на берег. При этом он яростно кричал, отталкивал невидимого врага вытянутым щитом с двумя восьмигранными серебряными звездами. Дерево отчаянно раскачивалось. И требовалось немалое мастерство, чтобы удержаться на нем во время атаки. Лошадь р ы ц а р я ходила по берегу, вырывая желтыми зубами кустики травы. Похоже, она была привычна к такому поведению своего хозяина. Ардо вложил оружие в ножны и подвел своего коня к берегу, позволив ему напиться. Его скакун настороженно смотрел на человека, воюющего с деревом. Внезапно конь сорвался с ивы и слетел в воду. Отфыркиваясь, он встал на середине ручья, сердито забросил пряди длинных волос за спину, в досаде рубанул в воду. Тебе нужен соперник посерьезней, сказал Матюш. к о ч промолчал и пошел к берегу. Меч в его опущенной руке очертил невидимую линию на воде. Я не успел поблагодарить тебя, сказал Арду. Ты вчера появился как раз вовремя. Их было слишком много. А языках предводителя выплевывал грязные слова, ответил рыцарь, растягивая пластинчатый доспех и снимая одежду. Это бесчестно. Если бы наши враги всегда поступали честно, я слышал, что ты оставил службу у лорда м а н г е й м а и сейчас твой меч свободен. Хочешь предложить мне что-то? Рыцарь повернулся к нему спиной и развешивал на кустах свою одежду. Бугры мышц вздувались на плечах и спине в и т я з и С той стороны болот, какой-то рыцарь собрал банду, грабит крестьян, увозит женщин. Нужны люди, чтобы остановить его. Разве это не дело местного констебля? – спросил Коч. Крестьяне говорят, что он сам младший сын констебля. Ага, имение в майорате целиком перейдет к его старшему брату. А младшие голодными шакалами бродят по округе, как это очевидно. А правду сказал тот невежа, что ты соняторш. И то, что бастард тоже правда. Ведь это тебя интересует. Я еду в Пархум, ответил садник. Знаешь, что это? Новый город, который объявился на Эльде после воссоединения. Какая-то новая легенда. о н р е а л е н как мы с тобой. Я уже несколько раз встречал купцов, которые побывали там. Слышал много рассказов и видел вещи из этого города. Они удивительны. Их могли создать только удивительные люди. И где этот волшебный город? За три девять земель? Это всего в трех лунах пути, в овечьих холмов. Он возник прямо у стен Капертаума. а р д о посмотрел на рыцаря. В него в сердце н е п р о ш е н н о загорелся теплый огонек. словно исполнялось какое-то старое обещание чуда, сказка, рассказанная в далеком детстве на ночь. И ты веришь в это? Всем сердцем, горячо ответил рыцарь. Не будь я свободный всадник Казимир Коч, это не просто новый город, это мечта. Они живут правильно, у них нет короля, а самих правителей они выбирают все вместе из достойнейших мужей. Все люди там поголовно ученые, даже малые дети умеют читать и писать. Законы там мягкие, с п р а в е д л и в ы а нуждающемуся всегда протянут руку помощи. Я еду к новым людям предложить им свой меч и свое сердце. Это чудо требует защиты от кровавых деспотов и чудовищ нашего мира. Так ты хочешь учредить новый рыцарский орден? Коч замер и повернулся к нему всем телом. Лицо его сияло. Верно, с о н и т р ты правильно сказал. Это должен быть священный орден для защиты Пархума. Бастард поправил седло у своего коня, проверил подпругу и вскочил на лошадь. Он не позволит щ е м я щ и м душу сказкам руководить его жизнью. Ну что ж, желаю тебе успешно добраться до священного города. Береги себя. Ты понадобишься новым людям со всеми руками и ногами. Он дернул коня за уздечку, направляя его вверх на тропу. Мы займемся бандой рыцарей-разбойника. Все равно крестьяне не способны ничего заплатить. Они скучны, пахнут навозом и у них нет никаких замечательных вещиц. Он неспешно поехал по оранжевой тропе, чувствуя спиной взгляд свободного всадника. о р д о н е успел доехать до затона мельницы, как сзади послышался торопливый стук копыт подгоняемой лошади. Где ты говоришь находится эта деревня? к а з и м и р о садил коня и поехал рядом. Его мокрая одежда лежала сзади на к р у п е лошади. На востоке за шум озером. Возле реки сестры. Но это же мне по пути. Как раз за речкой лежат земли б е р н о в Мне же нужно вовечь и холмы. Я поеду с вами и помогу осадить рыцаря-разбойника. Я рад, Казимир, ответил ему сердечно Матюш. Теперь н а с т р о е Позже днем в их каморку постучались. В дверь Робко заглянуло круглое лицо. Это был один из крестьян. Я нашел четвертого. Это настоящий рыцарь. Худой Чо не мог сдержать гордости и радости. Я нашел его. Это такой воин. Он настоящий мастер меча. Мне пришлось с ним выпить. Он пьет много, как настоящий рыцарь. а р д о переглянулся с Берном. Он сейчас придет сюда. Я долго уговаривал его, и он согласился. Так, значит, нас уже четверо, сказал Матюш. Это хорошо. Если мы до вечера найдем хотя бы еще одного свободного всадника, завтра утром мы отправимся в твою деревню. Ты молодец. В дверях показался парень с рыжей бородкой. Тот, который верховодил у молодых с к в а й р о в и присоединился к ним в конце боя, он остановился в дверях и обвел бедную комнату глазами. Лицо его изобразило неодобрение. с к в а й р направился к компаньонам, старательно концентрируясь на этом простом акте. Было видно, что он изрядно набрался в буфете, пока крестьянин вербовал его в отряд. Комната была невелика, и юный с к в а й р без потерь добрался до табурета у стола. Он полюхнулся на него, попытался застегнуть на груди отсутствующие застежки и горделиво п о д б о ч е н и л с я рукой в засаленном рукаве. Я согласен, сказал он, тряхнув рыжими вихрами. Можете рассчитывать на меч Куки ф е ф е л а Вы благородные люди, и ф е ф е л тоже. Я готов. Кади Берн захохотал и ударил рукой по столу. Глиняная посуда подскочила, о прокинулась кружка, кисло запахла Элем. Но «Ну, посмотрите на этого рыцаря! н е у ж е ли в восточном пределе можно встретить человека с более нелепым именем? Парень скочил на не твердые ноги. Как ты смеешь смеяться над древним родом Фефел? Ты думаешь, я пришел сюда на твою потеху? Его лицо пыталось изобразить гнев и угрозу, но похоже, что с к в а й р не рассчитал свои силы в буфете, и теперь он прилагал силы, чтобы удержать содержимое желудка на своем месте. Садись, рыцарь, сказал Кади, утирая слезы. Я не хотел задеть твою честь. В нашем краю куки означает две меры проса, которые может бесплатно получить в сельской общине каждая нуждающаяся семья. Афифил, он застонал от сдерживаемого смеха. Прости, рыцарь, лучше тебе не знать. Вот я сейчас докажу. Ты думаешь, я какой-то проходимец? Сейчас. Парень полез за пазуху. От куртки отлетели еще два крючка. Фефел нащупал узел под одеждой, лицо его покраснело от напряжения, когда он извлекал что-то с обратной стороны из под пояса. Вот, Сквайр звучно припечатал ладонью. На столе лежала родословная скрижаль. Вырезанная она была из бивня мастодонта. С первого взгляда была видна работа искусного мастера. парень, не замечая, что вместе со скрежалью вытащил край нижней рубахи, водил грязным пальцем по узким сторонам восьмигранного бруска. Где это? А вот, вот этот двойной цветочек. Вот видишь? Он пододвинул скрежаль ближе к медведю, удерживая на нем обкусанный ноготь. Смотри, здесь. Ты умеешь читать руны? Да что ты мне здесь суешь? – сказал Берн, посмеиваясь. Ардо перегнулся и взял руки скрежаль. В этом он разбирался, не зря родился бастардом. Ушонто насмотрелся на разные родословные. Это тебе не две меры проса. Она передается в нашем роду из... Ну, давно, в общем, от отца к сыну, от сына опять к сыну. Рыжая голова с к в а и р а замерла над столом, ему было нехорошо. Что ж, сказал матюш, присматриваясь к значкам. Значит, ты урожденный рыцарь цветов. Сын Харгуна Куки, это ведь ты? Здесь вырезано, что ты родился в четвертом году правления Ярла Дагоберта. Это далеко. Он не сдержался и засмеялся. На р и ж а н к е громко захохотал Казимир. Он загибал на руках пальцы. Получается, что тебе восемь лет? Слишком плохо ты выглядишь для столь юного возраста. Бородка, усы. Что, родители кормили тебя речными пиявками? Несчастный ребенок. Не ищут ли тебя в саду твои няньки, рыцарь цветов? Парень поднял от стола мутные глаза, посмотрел на Арду. Через мгновение он тяжело уронил голову в разлитую лужицу Эля. Теперь уже хохотали все, даже худой Чо, который привел его и Ремс, чинивший портки на полу. Где ты украл это? спросил м а т ю у ш Как ты смеешь называть меня вонючим крестьянином? ответил рыцарь цветов, не поднимая голову. Вот я тебя проучу. Тебе следует знать, что тебе неправильно прочли родовое имя. Ты не Фефел, ты Мифун. Все опять з а с м е я л и с ь Вместо ответа парень упал всей грудью на стол и громко засопел. Нет, нас все еще трое. Боюсь, что ты напрасно потратил деньги на его выпивку, сказал мать уж худому чо. Следующим утром он поехал с Казимиром на ручей. Они обвязали мечи пеньковой веревкой и больше часа фехтовали на песчаном берегу. Нельзя больше здесь торчать, думал Ардо. Рано или поздно тем, кто все это затеял, станет известно, что их план не сработал. Тогда они повторят нападение. В этот раз они могут оказаться предусмотрительнее. к а з и м и р у удалось несколько раз чувствительно зацепить Матюша, пока тот наконец не отбросил сторону мысли и не сосредоточился на поединке. Упражнявшись в волю, они искупались в ручье, а затем направились на хутор. Там м а т ю у ш и ж д а л сюрприз. Они еще не успели подъехать к трактиру, как Ардо заметил п р и сквозь в е т в и р а к и т знакомую желтую шапочку. Такую шапочку пирожок носил его слуга Сим. Он был уроженцем Вехта, и в его краях это было шиком. Но как Сим оказался здесь? Случайности в этом быть не могло. м а т ю у ш привлек внимание к а з и м и р а к Симу. И стал спешно надевать доспехи на влажную рубаху. За последними деревьями они остановились и спешились. Ты останься здесь, попросил его бастард. Посмотри вокруг. Если увидишь опасность, дай знать. Он вышел, ведя лошадь в поводу. Сим был не один. Он разговаривал с худым чо. Тот что-то объяснял ему показывал сторону ручья. Вот крестьянин оглянулся вслед за своей рукой и увидел Матюша. Сим тоже повернулся и через мгновение уже сорвал свою желтую шапочку и принялся радостно махать ею. а р д о поднял в приветствии руку, при этом стараясь особо не крутить головой, осматривал все вокруг. Если это была ловушка, то умелая. Сим в с к о ч и л на коня и поскакал его направлений. Матиуш тоже решил подняться в седло. Милорд, как я рад вас видеть, добрым здравии! Лицо Сима выражало радость и тревогу. Он осадил коня рядом с рыцарем и смотрел на Арду с открытым лицом. Трудно было поверить, что простой парень мог так хорошо притворяться и что-то замышлять в своем сердце. Я думал, что теперь не скоро увижу тебя, Сим. Почему ты оказался здесь и как ты смог разыскать меня? О, это совершенно дикая история, мой господин. Я боялся, что вы уже уехали с этого постоялого двора и готовился к тому, что поиски будут долгими. Мне рассказали ваши люди в к о р ч м е что произошло. Но я уже отчасти знал это. И знаете от кого? Я встретил Нурлана на рынке в Лигбе вашего проводника, которого я сам привел к вам. Я заговорил с ним, стал спрашивать, как все прошло, а он вдруг начал нести такое: сказал, что все сорвалось, и он едва унес ноги, а разбойники, которые вас ждали, с п л а х о в а л и и набросились на вас п р и л ю д н о прямо в таверне, понимаете? Он принял меня за своего сообщника. Думал, что мы вместе участвовали в заговоре против вас. Я был поражен и буквально опешил. И хорошо он успел рассказать, где все это случилось. Звучит удивительно, сказал Арду. Конечно, мой господин, но верьте мне, Сим из в е р х т а не такой человек, чтобы отплатить злом за добро. Я видел от вас только хорошее. Когда я услышал от этого злодея, этого проходимца Нурлана, пусть аду и быстрее приберет его, что все это был страшный заговор, чтобы погубить вас. Я бросил все и устремился сюда, ведь его покровители скоро обо всем проведут, хотя он и не знал верно, чем кончилось все здесь у вас. Могут ведь отправить людей удостовериться. Какое хорошее на тебе платье, заметил Матюш. Действительно, просто людина Сима было трудно узнать. На нем был прекрасный походный костюм, бледно-зеленая бархатная куртка, отделанная серебряным шнуром, синий плащ украшенный шипастыми звездами. Меч в богатых ножнах, и сидел он на прекрасном поджаром жеребце в дорогом седле, на крупе с кокуна висели добротные переметные сумки. Это все ваши деньги, господин. Я хотел воспользоваться случаем и попытать военного счастья. Ты хотел наняться в качестве рыцаря? Ну что вы, господин? Я хотел искать место воина или оруженосца. Платье в этом предприятии не последнее дело. Бывало меня даже принимали за сквайра. Он понизил голос. Ваши деньги делают свое дело. Ты владеешь мечом. Я тренируюсь каждый день этому благородному искусству. В Лигби я даже брал уроки, и мастер меча говорил, что я хорошо двигаюсь. К ним приблизился Казимир Коч. Он увидел, что они мирно беседуют, и решил, что все утряслось. в Сурово н а ж е н н ы й м е ч лежал перед ними на луке седла. Втроем они направились к трактиру, их лошадей принял юный слуга. Со смущением Сим признался, что это его о р д и н а р е ц Матюш только удивленно покачал головой и вошел в таверну. За стойкой сидел Кук и Фефел. Он многозначительно смотрел на Арду. Чего тебе? спросил у него Матюш. Я побрился. Юноша провел ладонью по синюшным щекам и поднял в о й л о ч н у ю шапочку с головы, демонстрируя голый череп. Везде. Виру, ответил Арду. Штаны можешь не снимать. Теперь я на пути воина и могу идти с вами. Кто это тебя н а д о у м и л рыцарь цветов, сэр Кади? А, ну понятно. Тогда ты забыл еще сбрить свои рыжие брови. Сразу станешь настоящим рыцарем. Недовольно заметил Арду. На верхних ступенях лестницы стояла дочь старосты, все еще одетая мальчиком и смотрела на него. Это выглядело словно она приглядывает за ним, как бы он чего н е выкинул. Матиуш прошел к нижним ступеням. Ты не сказала, как тебя зовут, сказал он, поднимая к девушке лицо. Я должна отсюда кричать свое имя, спросила она. Что ж ты такая сердитая, хозяйка? п р о и з н е с Матиуш, покачивая головой и повернулся, чтобы вернуться назад к своей компании. Минора, меня зовут Минора, сказала она ему сверху. Это значит л а с к о в о я Всегда одни обещания. сказал Ардо смеясь. Сим ждал его за столом у входа, но я доверчив сердцем и буду надеяться. Он прошел к своему прежнему слуге, поглаживая горбинку на носу. Что ж, старина Сим, вижу ты при деньгах и сможешь угостить старого хозяина, сказал Ардо, присаживаясь к столу. Конечно, милорд. Сим сам подошел к трактирщику, чтобы ускорить дело. Когда он вернулся, то смирно уселся рядом и сложил руки на снятой приметной шапочке. Вы все еще доверяете мне, сэр? спросил он не громко. Я стараюсь, Сим. Хотя я не знаю, куда это доверие может меня завести на этот раз. Знаю, что подвел вас, но с другой стороны, несмотря на козни ваших врагов, теперь вы на свободе и сможете восстановить свое доброе имя, если успею, Сим, если успею. Он подумал, что расчет недоброжелателей был верен. Бежал он в компании с б е р н м проводник вел их через пустош ь Редига на восток, и Кадер в е т с я домой туда же, и бегут они в сторону их земель к первому уступу. Дома медведь найдет защиту и братские руки, а куда ж бежать ему? Что подумает отец? Поверит ли он в обвинения вице канцлера Берны Вассала и Фюргартов? А он знал о т н о ш е н и е отца к Фюргартам. Мальчишка притащил горячие бараник-котлеты на ребрышках и ю ж н о т и м о р с к о е виновку в ш и н ч и к е Кто бы мог подумать, что у глота обнаружится такая роскошь? Мати уж потянул к себе стальную чашку с золотым напитком. Я слышал, что ты набираешь рыцарей. На какое т о дело? Прервал его размышления воин в красно-черной тунике. Он смотрел в сторону, будто давал возможность хорошенько себя рассмотреть. Сильный подбородок и орлиный нос немного портил излишне живой рот. который кривился двумя голодными пиявками на груди красовалась черная длань угрожающая шипастой булавой руки рыцарь поставил на широкий пояс я хороший воин ты можешь испытать меня если в этом есть нужда я знаю сэр с и г а с я видел тебя в и в а г е на турнире в честь рождения сына Ярла вот как рыцарь наклонил голову и присмотрелся теперь я тоже узнаю тебя Просто никак не ожидал встретить Сонетра в этом захолусте. ь Произнося это имя, рыцарь наклонился вперед и приглушил голос. Бастарт не стал поправлять его. Сейчас он предпочел бы, чтобы имя Ардо не звучало, мало ли в королевской марке Сонетров. На какое же дело ты собираешь воинов? Нас нанимают вот эти люди. Матюшки внул в сторону крестьян. Мы должны защитить их деревню от разбойников за обещанной пустошью. Лицо всадника с булавой на груди выразило недоумение. И хорошо платят? спросил он. Совсем не платят. Обещают только хорошо кормить. И на таких условиях вы едете в их глушь через болото? м а т ь уж прищурился и сделал два хороших глотка из своей чашки. Напиток был чудесен. Это меня не устраивает, сказал с и г а с Я знаю. Всадник поколебался. Он ждал какого-то продолжения. Его не последовало, и рыцарь отошел от стола, что-то прошептав себе под нос. В проходе он еще раз обернулся, но столкнувшись взглядом с вежливым и скучным взглядом Арду, резко отвернулся и направился к лестнице. Господин, вы набираете войско? – спросил слуга. Войско, произнес бастард. Нас три всадника, еще племянник Казимира, его оруженосец. Разве это можно назвать войском? Возьмите меня, горячо произнес Сим. Я никогда не участвовал в с р а ж е н и и мне хочется проявить себя. а р д о посмотрел на слугу. Что движет людьми? Для чего они хотят рисковать своей жизнью? Почему ты не отправился домой, когда получил деньги? Стать продавцом крашеных кур, как мой брат? Отец очень доволен им и даже гордится. Нет, я не могу оставаться в пыльном вехте. Весь мир так велик, но он открыт для человека с благородной кровью в жилах. Благодаря вашим деньгам теперь я выгляжу по-другому. Сим наклонился к нему. Мой слуга, о р д и н а р е ц л и х о л он знает меня как Симуса Иржи, сына о д н о о дворца. Прошу вас, господин, пусть останется так. Я буду верно служить вам и дальше. Пусть у меня будет шанс стать кем-то большим, чем сыном кожевника из вехта. Ты нашел себе хорошее имя Симус. Его будет приятно произносить. В песне о благородном Симусе, сыне Арка, герой прошел все испытания, убил дракона и спас прекрасную деву Лету. Вечером, когда они уже укладывались спать, через низенькую дверь в каморку вошел красно-черный всадник. У вас все готово, Сонетр? – спросил Сигис. На т о п а ч н и н е приподнялся б е р н и посмотрел на вошедшего. Утром мы уезжаем, ответил Арду. Быстро ты набрал людей, и все они готовы без всякой оплаты участвовать в предприятии. Не хочешь ничего еще сказать? Ну же, лорд х е с п и н с к и й забодай нога ногу. Может по старой памяти п о с у л и ш ь какую-нибудь приятную неожиданность? м а т ю ш помотал головой. Не признаешься? Ладно. Все равно мне сейчас некуда податься, сказал с и г а с Запиши меня. Раз с о н и т р куда-то собрался, будет не без интересно проехаться с ним. На рассвете? Он пониже нагнул голову, выходя через низенькую дверь. Про какую приятную неожиданность он говорил? Спросил Берн. Мати уж пожал плечами. Не знаю, что он себе придумал, но хорошо, что Раймонда с и г а с с нами. Он по праву один из самых лучших мечей восточного предела. Что за времена наступили в королевстве Восточного предела, что такой блестящий рыцарь вынужден искать себе случайный заработок. Впрочем, нам это на руку. Утром мы выезжаем.